Посильная жертва. Строгие наставления преподобного Симеона нового богослова, несмотря на всю их справедливость, не должны обескураживать начинающих, которые при всем желании не способны молиться иначе, как рассеянно и невнимательно. Весь пафос преподобного направлен против тех, кто такое предварительное делание может счесть за истинную молитву. С пользой проходит эту стадию тот, кто понял, что хотя еще не имеет молитвы, но не отступит, и упорствуя в том делании, которое ему посильно, возымеет устремление к высшей цели. Один из подходов к умно-сердечному деланию отображен в книге рассказов Странника. «Откровенные рассказы Странника духовному своему отцу» одна из самых любимых в народе отечественных книг духовного содержания. Пример «Странника» — герой этого по сей день популярного повествования. Вдохновил на молитвенный подвиг не одно поколение христиан, причем не только в России. Многие из известных подвижников свое обучение умному деланию начинали с этой книги. «Еще в миру я «Странника» прочитал», — вспоминал схемонах Никодим Корульский. И постраннику стал молиться. И как в Пантелеймоновом жил, так все по страннику и молился. Полюбил я это. Был тогда еще Силуан в Пантелеймоново монастыре, с ним советовались всегда. Тем не менее, книга неровная, в ней встречаются отдельные неудачные места. Например, в четвертом рассказе излишне акцентируется внимание на действии и воображении. Однако здесь же вносятся и коррективы. Сам герой книги напоминает, что всему надлежит предпочесть безвидную молитву сердца, что в молитве надо все мечты скорее отвергать. Даются трезвые советы. Всемерно остерегайся от представлений в уме и являющихся каких-либо видов. Не принимай вовсе никаких воображений. Святые отцы крепко заповедуют при внутренней молитве сохранять безвидие, дабы не попасть в прелесть. Принимать разные видения за непосредственные откровения благодати, остерегайся. Странник иной раз допускает неверные шаги, уклоняется под действием искушений, рискованно экспериментирует с воображением. Но все это естественно для начинающего неизбежно для находящегося в творческом поиске. В том и особенность жанра книги. Это не сухой научно-аскетический трактат, не формализованная схема. Здесь правдиво отражен живой опыт, показан реальный путь искателя Иссихии. Многие годы дискутировался вопрос об авторстве рассказов. Научные исследования последнего времени, 2006 год, Подтверждают, что автором четырех первых рассказов был схиархимандрит Михаил Козлов в иночестве Милетий «Годы жизни с 1826 по 1885», «Постриженник и духовное чадо великого старца Иеронима Афонского» Соломенцова. Первоначальный вариант, носивший название «Искатель непрестанной молитвы» 1860-е годы, Написан в бытность отца Михаила насельником Пантелеимонова монастыря на Афоне, соответственно, духовным отцом странника, которому и адресовались откровенные рассказы. Является никто иной, как иеросхимонах Иероним Соломенцов. Отец Михаил в миру Макарий Космич Козлов происходил из семьи мещан-старообрядцев города Сычевки Смоленской губернии. После трех лет послушничества в монастыре Черниговской епархии он прибыл на Афон и подвязался в Пантелеимоновом монастыре 1857-60 годы. Затем на шесть лет был командирован в Россию. Здесь он совершил путешествие от Москвы до Иркутска 1862 год по маршруту, которым позднее отправит героя своей книги. Во время вторичного пребывания на Афоне 1866 74 годы принял схему. По просьбе архиепископа Антония Амфитеатрова и по решению Совета старцев Пантелеймонова монастыря отец Михаил вновь был отправлен в Россию, где назначен начальником Забайкальской противораскольнической миссии и настоятелем Троицкого Селенгинского монастыря, 1879 год. Схиархимандрит Михаил известен как автор более 20 печатных работ, среди них «Письма к друзьям с Афонской горы», «Записки и письма». Список с авторской рукописи отца Михаила «Искатель непрестанной молитвы», состоявший из четырех рассказов, был сделан игуменом Паисием Федоровым настоятелем Казанского Михаила Архангельского Черемисского монастыря, бывшим иеромонахом Саровской пустыни, во время его пребывания на Афоне в 1867-1869 годах. Он же осуществил первое издание этой книги, вышедшее анонимно в Казани, «Цензурное разрешение» от 9 марта 1881 года. До этого рассказы отца Михаила расходились по России в списках, 1870-е годы. Сам отец Михаил познакомился со своей рукописью архиепископа Иркутского Вениамина Благонравова, который о своем впечатлении писал епископу Бийскому Владимиру Петрову. «Рассказчик меня назидает тем, что смиряет сознанием, как далека моя молитва от настоящей молитвы». Чтобы породить и в других это сознание, я и рекомендую всем, особенно монахам, читать рассказы странника. А то, не зная, в чем состоит настоящая молитва, легко вообразить и себя настоящим молитвенником. Рукопись отца Архимандрита Михаила переписывали для себя афонские старцы. Рукопись эта мне особенно нравится тем, что неотвлеченными рассуждениями учат непрестанной молитве а опыт он и изображает в лицах, в простом и живом рассказе, 18 марта 1881 года. Достоинства рассказов странника подтверждены авторитетом преподобного Амвросия Оптинского, рекомендовавшего их к чтению. Книга освящена и тем, что в ее редактировании принимал участие святитель Феофан Затворник, второе издание 1882 года, третье издание «Казань» 1884 год, имевший тесные издательские связи с Пантелеимоновым монастырем. «Я эту книжку поправил и дополнил и послал для второго издания», сообщает святитель Феофан в письме Елагину от 26 октября 1882 года. Новое издание 1911 года, предпринятое архиепископом Никоном Рождественским, было дополнено тремя новыми рассказами, рукопись которых была обнаружена в бумагах преподобного Амвросия Оптинского после его кончины. С тех пор книга переиздается в этом составе. Она была переведена на многие языки в 1920-е годы, широко издавалась на Западе. Редакторская работа святителя Феофана заключалась в том, что он дополнил первый рассказ, акцентируя тему неведения современных ученых-богословов и пасторей относительно исихазма тем самым косвенно критикуя господство западной схоластики в духовных школах России. В четвертом рассказе святитель убрал подробности эпизода с попыткой совращения странника. Помимо обильной стилистической правки, редактор дополнил местами текст, стараясь предостеречь неопытных в духовной жизни читателей от различных уклонений и заблуждений, грозящих самоуверенным и самочинным молитвенникам когда, преисполненные грехов и страстей, они дерзают претендовать на дары благодати. С этой целью подчеркивалось значение послушания и роль духовного наставника. Поменял святитель Феофан состав подборки аскетических текстов в приложении, сократив описание психосоматического метода. Внесенные поправки дают представление об оценках святителя как положительных, так и отрицательных сторон рассказов странника. Опыт героя этой книги дает образ того, как вырабатывается навык в устной молитве за счет количества и интенсивности молитвословия, как навык в словесном делании может при правильном подходе возвести подвижника к умному и сердечному молению а со временем подготовить к обретению высоких даров благодати. Книга эта учит тому, что частость устного молитвословия есть верный залог достижения в дальнейшем молитвы истины. Чтобы убедить новоначального делателя в необходимости и плодотворности частой молитвы, укрепить и вдохновить его на многотрудный подвиг, предлагается усвоить три основных положения – Во-первых, каждое возбуждение молитвенного чувства у нас в душе, каждая мысль о молитве, есть действие Духа Святаго и глаз нашего Ангела-Хранителя. Во-вторых, каждое сердечное призывание Господа Иисуса Христа не остается безответным, ибо просящим у Него Он непременно подает обещанную благодать, хотя бы и самую малую, хотя бы и неприметным образом. Отец Ваш Небесный даст благо просящему Него». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 11. Конечно, имеются в виду достойно просящие, ибо Господь не велит бросать жемчуг перед свиньями. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 6. «И Сам не подаст его таковым». К тому же подразумеваются богоугодные прошения. «Когда просим чего по воле Его», Первое послание Иоанна, глава 5, стих 14. Наконец, иной раз Господь, как известно, намеренно медлит с ответом ради нашей же пользы. И в-третьих, не будем слишком смущаться сухостью или рассеянностью своей молитвы. Не надо смущаться и тем, что хладное, с недостатком внимания повторения молитвы отцы именуют «бесполезным многословием». Верно, что оно бесполезно в сравнении с молитвой сердечной, истинной, но все же не бесплодно. Отсутствие внимания – это не повод для оставления молитвы. В частом призывании имени Господа ожидай с терпением плодов, которые сила Божия являет в свое время. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Послание к Галатам, глава 6, стих 9. Дело в том, что так испытывается чистота намерений подвижника. От нас требуется действовать теми способами, которые в наших силах, показывая Богу наше намерение и желание молиться чисто. Остальное зависит от Бога, и доказавшим верность не спосылается благодать. Человек, настойчиво твердящий молитву, даже при недостатке внимания, совершает труд богоугодный, если ему сопутствует благое намерение и смирение. Господь не может не почтить самоотверженных усилий, ради него подъемлемых. Человек дает кровь, и потому есть надежда получить дух. Дай кровь и прими дух. Досе эма ке ляве пневма. Эта отеческая формула повторяется в аскетических писаниях каждого века. Правда то, что нет никакого механического приема, приводящего к божественному созерцанию, что Бог абсолютно свободный, не подвержен никакому механическому воздействию и вообще никакому принуждению, стало быть, недосягаем, пока не нисходит сам. Правда то, что повторение Иисусовой молитвы безумственного внимания и бессердечного участия нельзя, строго говоря, почитать молитвой. Механистичность и формализм превращают святые слова в пустые звуки. Однако при слабости внимания и скудости духа человек, еще находящийся в плену заземленных чувств, не способен держать себя в должном напряжении. Он быстро впадает в рассеянность и неизбежно сползает на механический повтор. Нужно каяться, признавая в этом свою вину. Но правда и другое. То, что такой повтор при неотступности, самопонуждении, пробивает брешь в ледяном сердечном покрове, а потому и нельзя оставлять необходимое упражнение. Это еще не молитва, но через это можно прийти к молитве. «По неотступности его даст ему, сколько просит». Евангелие от Луки, глава 11, стих 8. Тем не менее опасения возникают. Не может ли молитва от частого и долгого повторения при недостаточном внимании выхолоститься, обессмыслиться и, став сухой и холодной, превратиться в бездушный автоматизм? Будет ли прок, если, хотя и беспрестанно молиться, но без осознания и переживания смысла молитвенных слов. Не уподобится ли человек роботу? Не станет ли это греховным суетным празнословием, которое так строго возбраняется преподобным Симеоном и другими отцами? Но из отцов же можем уразуметь, что обольститься грозит отягощенным самодостаточностью, полагающим, что достигли чего-то, что сами из себя представляют нечто. Книга о страннике отвечает ищущим верных путей, что устное и частое творение одной и той же молитвы, называемое машинальным и бессмысленным занятием, не останется таковым, когда сопряжено с нищетою телесной и вдохновляется нищетою духа, Здесь есть тайна, которая впоследствии открывается сим-машинальным упражнением. Опытные знают, что со временем устный, но частый вопль сей нечувствительно соделывается истинным воплем сердца, углубляется во внутренность, делается как бы естественным для души, просвещает ее, питает и ведет к соединению с Богом. Оттого так, что при постоянстве и продолжительности Иисусова молитва, хотя и не вполне внимательная, влечет к себе благодать. Так если бить камнем по камню, вылетает множество искр, что может быть холоднее камня, но частота победила естество. Отсюда общая распространенность такой практики. От молитвы, гласной многой, утверждает автор цветника, священный Нагдарофей, истекает молитва умная, а от умной молитвы является молитва сердечная. Старец Иосиф Исихаст пишет ученице, «Как сумасшедшая ты должна взывать! Пусть твой язык работает, как машина! Господи Иисусе Христе, помилуй меня!» и когда будешь уставать, будет приходить к тебе утешение, которого ты не вкушала никогда. «Твори молитву, как машина, устами», наставляет старец Ефрем Святогорец, и тотчас познаешь пользу этого приема. А отец Епифании Феодорополос рассказывает, как дьявол нашептывал ему на ухо. «Сейчас ты устал, зачем тебе читать по вечере?» Все равно ты будешь читать его, ничего не понимая, чисто механически. Старец же возражал врагу. Если я не совершу повечерие, победа будет на твоей стороне. Если же я его прочитаю, пусть даже механически, половина победы достанется мне. Молись, говорил праведный Алексей Московский, сначала хоть механически а потом Господь, видя усердие Твое, пошлет Тебе дар истинной молитвы. Воспитанница отца Алексея вспоминает. «Стала я читать молитву Иисусову, как меня учили. Сначала забывала часто, скучно было. Но я очень старалась без конца отвердить ее, иногда даже машинально, и очень скоро к ней привыкла. Случалось, говорила, помимо своей воли. Святитель Феофан своим ученикам советовал. Иные употребляют механический способ творения молитвы Иисусовой. Можно и вам это делать. Или навыкайте молитве Иисусовой, пусть так навязнет на языке, чтобы он сознательно и бессознательно твердил ее. Тот же описанный странником метод, применявшийся на Руси, видим на примере старца Ануфрия. Схимонах Ануфрий Валаамский, год кончины 1912. Валаамский подвижник, который после упорных и длительных занятий Иисусовой молитвой, начатых еще в молодости, стяжал дар молитвы благодатной, которая не покидала его в течение сорока лет вплоть до кончины. Старец подвязался в затворе в Большом скиту, скит всех святых на Валааме. Никого не принимал, почти ни с кем не разговаривал. Келейник старца монах Лангин, заметив однажды ночью сияние над его кельей, стал свидетелем того, как отец Ануфрий стоял на молитве высоко в воздухе, весь как в огне. Обладая даром прозорливости, старец задолго до 1917 года предсказал революцию, убийство царя, все подробности предстоящих смут и нестроений в своей обители, как и имена будущих настоятелей. Также заранее, будучи совсем здоров и бодр, он указал ничем внешне не предвещавшийся день своей кончины – 17 августа 1912 года. Опыт его лишний раз подтверждает, что путь этот далеко не общий, и что ступают на него под руководством того, кто берет на себя ответственность за душу ученика. С молодости вымаливал отец Ануфрий у Господа и у Божией Матери дар благодатной молитвы, и, обратившись в конце концов к известному тогда затворнику Александра Невской Лавры за руководством, получил наставление – «Твори три тысячи молитв Иисусовых в день». От занятий у него скоро распух язык, но, придя за советом к затворнику, он услышал «Твори теперь шесть тысяч молитв в день». Оказывая послушание и усердие, Ануфрий стал испытывать жестокие нападения врага, им овладела страшная мучительная злоба. Наставник же ободрил его. Ничего, и велел читать по девять тысяч молитв. Ануфрий исполнил и это, но по телу его пошли волдыри, словно от ожогов. Вновь обратившись к старцу, он получил наказ. «Терпи, не ослабевай, читай теперь двенадцать тысяч молитв». Это правило отец Ануфри неотступно держал до тех пор, пока однажды не снизошло на него благословение Божие. Благодатная теплота затопила грудь, и отныне сердечная молитва уже никогда не прерывалась. Не для всех, конечно, такой подход бывает пригоден. Кому-то входящее в привычку машинальное повторение молитвы может быть не на пользу. Для некоторых людей, как свидетельствует отеческий опыт, чем знакомее молитвы и чаще обращаются в устах, Тем более сосредоточенно нужно читать их, потому что иногда привычка производит в нас невнимательность к знаемому. Предпочтение того или иного пути зависит от душевного склада человека, от особенностей психики, наклонности ума. Митрополит Антоний Сурожский, например, рассказывал о своем юношеском опыте, когда, начитавшись об Иисусовой молитве, он начал твердить и твердить ее по множеству раз подряд. Наконец наступил момент, когда он ощутил, что уже не молится, что слова вертятся в голове без всякого чувства, как заводные, что это какой-то дурман, а не молитва. И тогда он остановился. После разговоров с духовником, после чтения Иоанна Златоуста, Феофана Затворника и других отцов, он понял, что ему нужно начинать с другого. На этом пути начинающих подстерегает еще одно искушение. Иногда случается, что человек, не так давно обратившийся к церковной жизни, еще находящийся во власти различных пристрастий, Частым настойчивым повторением Иисусовой молитвы довольно быстро добивается эффекта, который принимает за самодвижность молитвы. Но это явление естественного свойства. механический приобретенный навык – это самодвижность, так сказать, деятельная, то есть автоматизм, наработанный в результате человеческих усилий, но отнюдь неблагодатное дарование. Такая способность может с годами развиться в умную и сердечную молитву, но может и остаться тем, что есть, внешней привычкой к молитвословию. Опасность в том, что опьяненность гордыни может побудить к ложному заключению о стяжании дара благодатной молитвы. Тогда ловушка захлопывается, самонадеянный мечтатель становится пленником демонской лести. Нужно умудряться». Не так просто устоять на тонкой грани среднего пути. При обучении молитве любые наши человеческие усилия плодотворны только в том случае, если ведет нас и наставляет сама Божественная благодать. Реальные изменения и достижения совершаются единственной ее силой. Потому и ошибка ставить их себе в заслугу. С другой стороны, не следует торопиться и, достигнутое человеческим усилием, хотя и с помощью благодати, принимать как награду за свой труд, как дары благодати. Конечно, человек способен получать благодатные дары, но это бывает не слишком часто, а неопытность не позволяет различать благодатное от естественного. Именно этим не применет воспользоваться враг. Нам необходимо, преодолевая кажущуюся противоречивость, удержаться в благоразумном равновесии. Сам я ничего не могу без благодати, но плод моих усилий не есть дар благодати, хотя он и получен не без содействия благодати. Опасности всегда сопутствуют духовному деланию. Но есть и орудие обороны, надежное во всех обстояниях, если только суметь удержать, словно меч и щит, два христианских чувства — покаяние и любовь. Одно направлено на себя, другое — на всех и вся. Нелегко удержать их, как и вообще удержаться, устоять на пути умного делания. Это под силу тем, в ком самость подавляется жертвенностью в ком смирением испепеляется гордыня. Умное безмолвие сопряжено с великим самоотречением и есть подвиг наитруднейший, подъемлемый лишь когда совершается в духе смирения, чем привлекает Божию благодать. А гордый человек, какие бы приемы ни употреблял, подлинного богообщения не достигнет, Бога истинного не обретет. Опыт странника подтверждает, что человек, решившийся постоянно призывать в молитве имя Иисусова, вначале претерпевает немалый труд и жестокую борьбу с леностью. Однако по мере неотступности в упражнении подвижник неприметно роднится с этим занятием и настолько, что со временем его уста и язык получают деятельную самодвижность они уже без усилия сами собой безгласно изрекают молитву. Механизм гортанных мускулов так настраивается, что выговаривание молитвы начинает восприниматься самим молящимся как естественно присущее ему свойство. Если же случается молитву оставить, то сразу появляется ощущение, словно чего-то недостает, будто что-то внутри остановилось. Со временем ум сам собой начинает прислушиваться к этому непроизвольному молитвословию, а через это возбуждается внимание к произносимым словам. Так зарождается основа будущего непрестанного умно-сердечного предстояния Господу. «Я многих видел», — рассказывает странник которые просто, без всякого просветительного наставления и не зная, что есть внимание, сами собой устно творя беспрестанную Иисусову молитву, достигали того, что уста и язык их не могли удерживаться от изречения молитвы, которая впоследствии так их просветила и усладила, что из слабых и нерадивых сделала подвижниками и поборниками добродетели, Поначалу за неимением качества, приносив жертву Богу хотя бы одно количество молитвословий. За твою посильную жертву сила Божия изольется на тебя, и соединится с твоею немощью. Тогда молитва сухая и рассеянная, но частая и всегдашняя. Приобретя навык и обратясь в натуру, соделается молитвой чистой, светлой, пламенной и достодолжной. В конце своего подвижнического пути странник размышляет о пережитом, о таинственных причинах неотступного влечения человека к познанию молитвенного пути, о сокровенном действии очистительной благодати, которая побуждает новоначальных устоять в их подвиге а доказавшим свою верность ревностью и самоотречением помогает преодолеть искушения и ошибки, уберегает от заблуждений, таинственно ведет и обучает молитвенному деланию. Христианину, вступившему в деятельный период Аскезы, содействует благодать очистительная, и всякого, кто покаялся, эта благодать побудила к покаянию. И все, что человек делает, — это дело благодати, даже если этого и не знает тот, который ее имеет. Она его воспитывает и его наставляет. Всякая готовность к духовному, которая у тебя есть, все это принадлежит благодати. Твоего собственного нет ничего, она тайно все совершает. Странник вспоминает свою молодость. Удивительно, что хотя о внутренней молитве, творимой в сердце, и понятия мы не имели, и никогда не слыхали, а молились просто, только языком, да без толку клали поклоны, как болваны куваркались. А охота к молитве была, и долгая, наружная, и без понятия молитва не казалась трудной, но отправлялась с удовольствием. Видимо, в самом деле существует некая тайная молитва внутри человека, о которой он и сам не знает, как она сама собой производится неведомо в душе, и возбуждает к молению, кто какое знает и как умеет.